За все отвечаю один я. Он даже не вспомнил о том, что пора возвращаться домой на авеню Мессины и продолжал бродить по улицам, словно ища выхода из невидимой другим людям стеклянной клетки, где он в одиночку боролся со своей бедой. Часть 13. А в это время в Большом саду, окружавшем особняк Шудлеров, Несколько ребятишек, пришедших в гости к жан Нуэлю и Марианж, обсуждали, в какую бы им игру поиграть. Они только что встали из-за стола, на губах у них еще виднелись следы шоколадного мусса, а розовые платьица и матросские костюмчики были усыпаны крошками бисквита. Желудки отяжелели от сладкого, и детишек слегка клонило ко сну. Гувернантки, устроившись в тени, вязали.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 Сандрина, носившая во рту металлический обруч, который должен был сдвинуть ее широко расставленные зубы, заявила Сюсюка, что не видеть ничего забавного в том, чтобы играть в раздачу милостыни. Ну тогда давайте поиграем в свадьбу, предложил Рауль Сандаваль, который месяц назад нес шлейф подвенешного платья своей сестры. Или будем плести венки из листьев каштана. И он обвел рукой шею Марианж.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 Изображала церковного швейцара, священника, вдову, всех подряд. Девочка размахивала воображаемым кадилом, затем вооружалась крапилом, передавала его Сандрине, а та, в свою очередь, выручала его Жаннуэль. И внезапно кто-то изо всех сил огрел усопшего полбу несчастный стукнулся затылком о камень и точно же с воплем завертелся под саваном.